Глава 5. Пригнувшись, они на цыпочках покинули зал и облегчённо вздохнув, прошли через малолюдный холл на широкую площадку гостиничного крыльца с пристроенным сбоку длинным пологим пандусом. На всякий случай покуривая в рукав, а вдруг англичанка курение перед входом в гостиницу считается признаком дурного тона. Стас разглагольствовал на тему сдешней погоды и вполне имеющей место быть женственности английских леди. «Не ты знаешь, мне всегда думалось, что в Англии живут все такие замороченные, затянутые в корсеты, замороженные, как перележал и ментай», — философствовал он. А пригляделся. Оказывается, все путем, прямо как у нас. Только что язык другой. Слушая приятеля, Лев Россейна смотрел на проходивших мимо постояльцев отеля, на подъезжающие и отъезжающие авто, на чопорного швейцара в форме на ливрея, важно высечиваясь у входной двери. Курить ему не хотелось. Он уже забыл, когда держал в зубах сигарету. Собственная хроническая забывчивость по части приобретения табачных изделий и воспитательное замечание Марии, не очень жалувшее табачный ароматы, постепенно свою роль сыграли. Теперь Гуров, если и дымил, то только в какие-то пиковые моменты, когда даже его весьма и весьма крепкие нервы начинали пошаливать. Неожиданно он заметил какого-то человека в синей рабочей спецовке, который свернул за угол отеля. В принципе, ничего особенного в этом не было. Мало ли куда и зачем направился обычный лондонский работяга, так сказать, пролетарий пасть индустриальной эпохи. Но интуиция опера со стажем вновь властно явила себя, и Лев, прервав на полусловие разошедшегося приятеля, негромко произнес. «Стас, подожди об англичанках. Ты заметил мужика в слесарной робе. Свернул вон туда за угол. Что-то он мне не понравился. Шкурой чую, что-то здесь нечисто. Пойти бы глянуть, что там за кильдем английского фасона. А-а-а!» закивал кричкo, кидая окурок в урну. Пошли проверим. Они спустились по пандусу, тянущемуся вдоль фасада отеля, свернули за угол и пройдя через раскрытые железные ворота в хозяйственный двор, увидели какую-то аварийную летучку, подле которой хлопотали около десятка человек в рабочих спецовках самых разных оттенков кожи и европейцы, и африканцы, и азиаты. Судя по инструментарию и обрезкам труб, которые упаковывали в фургон, это были водопроводчики. Вероятнее всего, еще утром случилась какая-то мелкая авария в подвале здания, и ремонтная бригада до сего момента занималась восстановлением водоснабжения отеля. Заметив невдалеке пару гостиничных секьюрити, Гуров подошел к ним и, показав гостевой билет участника саммита, спросил о том, что именно чинили водопроводчики. Смерив недоуменным взглядом этого непонятного любопытствующего, изъясняющегося на ломаном английском, тем не менее секьюрити, воспитанное в духе истинных Дэнди, ответили, что накрылась медным тазом одна из узловых задвижек. которую пришлось менять. До да заодной части магистрали, которую подпортила злодейка коррозия. Однако это, как поняли оба Денди, только разожгло неумеренное любопытство гостя английской столицы. Простите, а когда именно начались ремонтные работы и где конкретно произошла авария? Дотошно продолжал допытываться он. Переглянувшись, послал же бог такого зануду. Денди, немного понапрягав память, припомнили, что ремонтные работы начались аккурат в 10:00 утра по лондонскому времени. А где именно? Да бог его ведает где. Где-то под зданием. Кто вызвал бригаду? Вроде бы менеджер, отвечающий за материальную часть отеля. Окинув обоих секьюрити, почему-то осуждающий ироничным взглядом, его содержание в переводе не нуждалось, гость столицы и его приятель направились к входу в подвал. Однако этот Демарш удивил не одних лишь Дэнди. Отчего-то это вызвало и несколько нервозную реакцию старшего ремонтной бригады, пышноусова то ли турка, то ли орданца. Сэр, сэр, там нельзя, заговорил он, загораживая операм дорогу. Там пролицо много вода, там можно утонеть в грязь. Мы уже закончите и уезжай. Мы приносить большое извинение за этот беспорядок. Скоро там всё будет хорошо. Отойдя назад, опера остановились, глядя, как бригадир ремонтников запирает дверь подвала. Что-то тут и в самом деле непонятное, какая-то муть-блин. Сердито проворчал Стас, наблюдая за тем, как ремонтники проворно, может быть, даже несколько поспешно, загружаются в фургон свои летучки. Загудел мотор, машина покатила прочь с хозяйственного двора. Гуров, не отрываясь, глядел на отъезжающую машину. Последний миг он поймал взгляд бригадира, сидевшего в кабине рядом с шофёром. Не понять того, что он выражает, не смог бы только начисто лишённый воображения. Усатый посмотрел на льва с удовлетворённостью карманника, который едва не попался на краже, но удачно успел убрать руку, да ещё и ухитрившись прихватить ейу кошелёк. Это решило всё. Гуров решительно зашагал к вестибюлю гостиницы. Лёва, ты собираешься всю тамошнюю араву выторить на улицу? Догадавшись о его намерениях, на ходу спросил Станислав. Или даже всю гостиницу? Вот именно. Коротко обронил тот. Нароже этого бригадира было буквально написано. Ну будет вам сейчас. А если мы ошибаемся? С сомнением снова спросил Кричко. Ты представляешь, какой поднимется виск? Ничего, повежат и перестанут, отмахнулся Гуров. Мы с тобой опера, а не юнкоры из пионерской зорьки. Надо срочно эвакуировать всех, кто есть в гостинице. И первым делом нужно разыскать сдешнего завхоза. Ну, менеджера по материальной части. Подойдя к швейцару, всё так же важно позиционирующему себя у входа, Лев коротко поинтересовался: "Сэр, где сейчас ваш менеджер-хозяйственник?" Поморгав, тот поправил фуражку и недоумённо ответил, что мистер Лэнчинг изволил куда-то отбыть ещё утром и до сих пор почему-то не появлялся. Опера переглянулись, это подтверждало их худшее опасение. "Сэр, есть подозрение, что здание отеля заминировано", деловито заговорил Гуров. Необходимо срочно эвакуировать постояльцев и вызвать полицию. Здесь есть пожарная сигнализация. Срочно включите, поскольку взрыв может произойти с минуты на минуту. Заметив, что швейцар мнётся, не решаясь поднять тревогу, лев сердито прикрикнул уже без всяких церемоний: "Быстро выполняй, что тебе было сказано". Живо! Тот сразу же, растеряв всю свою значительность и монументальность, опрометью кинулся в вестибюль и, откинув прозрачную пластмассовую крышку контактора, нажал на красную кнопку. Тут же на всех этажах раздались тревожные звонки, и механический голос методично стал уведомлять находящихся в здании о том, что произошёл пожар, и всем необходимо срочно выйти на улицу. Тем временем гул ров и крикчок буквально ворвавшись в конференц-зал, с ходу перебили очередного докладчика, а шарашев почтеннейшую публику шокирующим известием о том, что здание вполне возможно заминировано. Многие тут же вскочили с мест и ринулись на улицу. Кто-то, восприняв это как дурную шутку, Недовольно бурчал о том, что опять эти русские надумали устроить суматоху. Теперь уже выдумав некую террористическую угрозу. Не эти русские, а здешние раздолбай охранники, которые не ловят мышей, а из-за их разгильдяйства могут погибнуть люди. Все на улицу. Жёстко обрубил Лев неуместные в данной ситуации прирекания. Они со Стасом вышли из конференц-зала последними. Перед ними оттуда почти выбежал Джордж Гоу, пытающийся на ходу разгадать загадочное русское слово раздолбай. В холле и вестибюле творилось настоящее свето-представление. Шумная многоголосая толпа постояльцев отеля, иные из которых были едва одеты, спешно покидала здание. По лестницам вниз бежали переполошенные и испуганные люди. Некоторые из них несли на руках и вели за собой детей. Подошедший к операм Алексей Юрьевич строго поинтересовался. «Парни, вы точно уверены, что под гостиницей бомба? Если тревога окажется ложной, нас с вами съедят. Представляете?» «Представляем, Гуров безнадежно махнул рукой. Но сейчас мы наблюдали за какими-то подозрительными ремонтниками-водопроводчиками. Какого хрена именно сейчас им понадобилось ковыряться в подвале, непонятно. Кстати, тутошнего завхоза нет с самого утра. Швейцар сказал, что он куда-то смылся и очей не кажет. Не дай бог, и в самом деле мина. Тогда всем, кто в здании, полный кирдык. Но если так, то вы тогда, конечно, правы», — Смирнов одобрительно кивнул. «Ладно?» Если тревога окажется ложной, как-нибудь переживём. Покудахтют и заткнутся. Когда из здания выбежали последние из тех, кто там находился, перед отелем образовалась довольно большая шумливая толпа, встревоженно взирающая на своё временное пристанище. Многие так и не поняли, что вообще происходит. В толпе ходили самые невероятные слухи. Некоторые теребили швейцара, требуя от него отчёта о том, что же случилось на самом деле. Тот что-то объяснял и досадливо отмахивался. Увидев Льва и Стаса, указал на них какому-то важному джентльмену, судя по всему, хозяину гостиницы. "Господа, что происходит? Кто посмел поднять эту нелепую пожарную тревогу? Ведь ничего же не горит", недовольно заговорил тот, подойдя к операм. Толпа тут же притихла, прислушиваясь к его словам. "Сэр, мы оперативные сотрудники российской милиции. Это то же самое, что и ваша полиция, только гораздо ответственнее". Показав свою корочку, гордо объявил Гуров. И наша задача спасение жизни людей, независимо от того, кто они русские, англичане или скимосы. Мы имеем весьма серьёзное подозрение, что под видом ремонтников здесь орудовали террористы, заложившие под здание взрывное устройство. Сейчас сюда прибудет полиция. Необходимо проверить подвал отеля. Ведь никто же не видел, что они там делали, эти ремонтники? Хозяин несколько полумер в пыль, хмуро поинтересовался: "Почему никто не видел?" Там наверняка были наши секьюрити. Они должны были отследить ситуацию. Кстати, где они? Сэр, поднявшись на крыльцо, с Кишей и Дэнди неприязненно взирали на оперов. Эти два русских паникера еще там у входа в подвал, допекали нас своими расспросами. Бригада рабочих была вызвана мистером Ленчингом в связи с протечкой в задвижке и трубах. Старший из слесарей предъявил нам лицензию на проведение ремонтных работ. Никаких мин и бомб они не переносили. Это мы бы сразу же заметили. Поэтому мы уверены, что эти двое подняли ложную тревогу. Побыгравевший от негодования хозяин отеля сердито объявил, что если тревога и в самом деле оказалась ложной, он через суд взыщет с русских паникёров астрономическую неустойку. Но если кто-то считает, что мои помощники не правы, то он может вернуться в здание. А мы на всякий случай всё же подождём здесь. Во все усы слышание спокойно ответил Алексей Юрьевич. В этот момент в конце улицы показались полицейские автомобили. Видимо, чтобы продемонстрировать свою мощь и неустрашимость стопроцентного янки, на крыльцо поднялся рослый негр в майке цветов американского флага, с анаболически раздутыми шарами бицепсов. Играя в впечатляющем рельефе мышц, он поднял руку и с презрительной миной показал оперемфак, выставив средний палец, а затем, горделиво шагая по цветной облицовочной плитке, выстилающей площадку перед входом в вестибюль, направился к двери. Следом потянулись оба Денди. Толпа, наблюдая за ними, вновь притихла. Но в следующее же мгновение внезапно дрогнули мостовая и стены здания. С грохотом и выплеском из выбитых окон первого и второго этажа, строя огня и дыма внутри здания, тяжело ахнул взрыв. Негр и Секьюрити, отброшенные взрывной волной, покатились по ступенькам вниз. От отеля, который все же устоял, во все стороны поплыло буруе облако пыли и дыма. Уловив странный для города запах прелого сена, Гуров сразу же понял фазген. Террористы установили комбинированное взрывное устройство. Помимо взрывчатки, они задействовали ёмкость с отравляющим газом. Скорее всего, они раздобыли его на каком-нибудь гражданском химкомбинате, где это смертельно опасное отравляющее вещество служит полуфабрикатом в производстве синтетических волокон и красителей. Всем отойти назад. Всем отойти назад, закричал он. Здесь фосген. Опасно для жизни. Его слова на более понятном английском тут же повторил Алексей Юрьевич. Толпа поспешно отхлынула назад, а Лев и Стас, поняв друг друга без слов, набрали в лёгкие воздуха и ринулись вверх по ступенькам, всё ещё окутанным клубами дыма и пыли. Подхватив тяжеленную тушу культуриста, который никак не мог прийти в себя после столь неожиданного кульбита, Лев потащил его на другую сторону улицы. Подбежавшие Бобби поспешили подстраховать его и Стаса, волочившего за воротник обоих security, хотя и поджарых, но тем не менее весьма увесистых. Хозяин отеля, как видно, начисто забыв о каких-либо претензиях к русским парикёрам, стоял посреди улицы с мученической гримасой, выпучив глаза и прижимая сстнутые руки к груди. В этот момент он был похож на окуня, который, погнавшись за мальком, вдруг сам нос к носу столкнулся с огромной щукой. Убедив постояльцев отеля отойти ещё дальше, несколько полицейских в противогазах им уже сообщили о наличии фосгена в облаке газов, разбросанных взрывом. Натянули специальную заградительную ленту и убедившись, что несущие стены не пострадали, вошли внутрь здания. Скорее стало известно, что взрывом снизу был проломлен пол конференц-зала. Судя по всему, целью террористов и были участники саммита. Поскольку террористы, вероятнее всего, отель в целом разрушать не планировали, они установили кумулятивный заряд средней мощности, дополнив его химическим зарядом. Если бы не вовремя предпринятая срочная эвакуация, все, кто уцелел от взрыва, гарантированно умерли бы от отравляющего газа. К хозяину гостиницы, все еще с мукой и скорбью, взирающему на свое пострадавшее достояние, приблизился один из натовцев, председатель руккомитета саммита, и что-то заговорил с проникновенностью и состраданием во взгляде. Но собственником отеля он явно понят не был. Внезапно вскипев, тот, вращая глазами и размахивая руками, выпалил не очень длинный, но чрезвычайно выразительный спич, который можно было понять и без слов. Да пропади вы пропадом с вашим саммитом. Из-за вас я понес огромнейшие убытки. Постояльцев теперь ко мне не заманишь и медовым калачом. А сам отель, даже если его и не прикажут снести, больше двух звезд не получит. И вообще шли бы вы отсюда боком мелкими шагами. О горе мне! О несчастье мне!» К операм, как к главным свидетелям и очевидцам подготовки теракта, полицейские, по выражению Стаса, пристали как банный листкш, весь груз своего профессионального любопытства взвалив исключительно на них. Оба Дэнди все еще пребывали в меланхолически-депрессивном состоянии, усугубленном некоторой долей бофф, втянутого ими в легкие, и разговаривать их не удавалось даже специально вызванным психологом. Переводчиком на общественных началах в ходе расспросов, уточнений и выяснений выступил Алексей Юрьевич. В составе в кучу протоколов и несколько фотороботов, кого-то лучше успел запомнить Гуров, кого-то Кричко. Полицейские, уж тут им в оперативности отказать было трудно, моментально разослали ориентировки на террористов во все уголки Соединенного Королевства. Узнав, что русские коллеги запомнили и номер автофургона бригады слесарей, полицейские тут же объявили его в розыск. Однако прок от этого был невелик. Брошенную машину очень скоро нашел наряд дорожной полиции в нескольких милях от Лондона, в Чищобе лесопарковой зоны. Сами слесарь и водопроводчики исчезли бесследно, как сквозь землю провалились. Объявленные лондонскими Бобби местные аналоги российских планов перехвата, наподобие Вулкан-Х и Сирена-Y, как и в далекой России, никаких результатов не дали, не только в этот, но и во все последующие дни. Когда полицейские наконец-то насытили свою информационную жажду, и опера с их подопечным смогли вернуться к британскому содружеству, их встретил Джордж Гоу с выражением безграничной печали на лице. В руке он нёс пачку каких-то листов, которые раздавал появлявшимся у отеля участникам саммита и их представителям. Взяв лист, распечатанный на цветном принтере, Смирнов прочёл его, тут же переводя на русский. Уважаемые леди и джентльмены, вынуждены вам сообщить, что по ряду причин, не зависящих от организаторов саммита разведчики мира за спасение планеты и демократических ценностей, мы вынуждены объявить данный форум досрочно завершённым. К сожалению, спонсоры данного мероприятия, имеющего важнейшее международное значение, по невыясненным причинам прекратили выделение грантов, и поэтому финансирование отбытия участников саммита к местам их проживания мы произвести не в состоянии. Надеемся, что данное досадное обстоятельство не повлекло для вас непредвиденных осложнений и трудностей. Также надеемся на ваше понимание и выражаем уверенность в том, что вы и в дальнейшем останетесь приверженцами западных демократических ценностей. Желаем успехов! Выслушав прочитанное, Лев и Станислав разразились гамирическим хохотом, поражаясь наивно-хитрозадой подоплёке этого уведомления. В переводе на обычный житейский язык оно означало, что оплачивать гостиницу и обратный путь теперь придётся самим участникам шпионского форума. Рас смеялся Алексей Юрьевич. "Ничего, парни", ободряюще объявил он. "Скоро будем дома. Денег хватит и на билеты, и на подарки своим домашним". Я и предполагал что-то подобное, поэтому кое-какой резерв с собой захватил. Ну что, едем к нашему Меридиану, перекусим в той харчевне, да будем укладывать вещи. Лиже к вечеру, на Ватерлоа, там в поезд, и прости-прощай, страна туманов. Которых, кстати, мы еще ни разу не видели, с долей ерничества заметил Кричко. Когда они направлялись от станции метро к своей гостинице, Смирнов, случайно задев плечом встречного прохожего, оглянулся, чтобы извиниться, и удивленно замер, глядя на незнакомца. Тот, как видно, был удивлен не меньше. Алексей Юрьевич? Незнакомец недоумённо развёл руками. Здравия желаю. Какими судьбами? Вот так встреча. Гришка, ты? Смирнов дружелюбно улыбнулся. Здравствуй, крестник. Мы здесь по делам. Сегодня уже уезжаем. А ты? А я здесь живу, с некоторой горделивостью сообщил тот. Занимаюсь бизнесом, у меня свой магазин. А вы в Лондон когда приехали? Да уже несколько дней тут околачиваемся. Я участвую в саммите с условным названием Отставные шпионы против терроризма. Кстати, мы тут уже успели и в прессе, и на ТВ засветиться. Что вы говорите? Григорий досадливо вздохнул. Я с этим своим бизнесом свободной минуты не имею. Когда читать газеты, когда сидеть у телика? Я вон болею за Челси, а последних матчей ни одного так и не увидел. Сейчас-то вот бегу заключать договор на поставки оптовых партий товара. Ну давай, удачи тебе. Алексей Юрьевич чуть пожал плечами. Был рад тебя увидеть. Знаете, а чёрт бы с ним с этим договором. На мгновение задумавшись, Григорий Ухерский махнул рукой. Давайте закатимся в какое-нибудь приличное заведение. Посидим по-нашему, по-русски. Я угощаю. Англичане ужасто чертели. Того гляди, родной язык забуду. Жена-англичанка так со своими пацанами только иspeakayu по-русски оба не бельмеса. Кстати, здесь в пяти минутах ходьбы есть неплохой ресторан, я там частенько обедаю. Ну как? Идем? Что, парни? Давайте уважим земляка. Алексей Юрьевич посмотрел на оперов. Это Григорий Мохнатов, сын моего друга детства и заодно мой крестник. Именно крестник? Когда он родился, крещение детей у нас, как вы помните, всемирно порицалось. За это можно было даже вылететь с работы. И вот представьте себе, офицер ГРУ и сотрудник закрытого московского НИИ, Мы с его батей вместе кончали МГУ, тайком едут в Подмосковье крестить мальца. Комедия. Вадима его отца не стало, когда вот он еще в школу ходил. Потом Гришка закончил Плехановку и свалил за бугор. И вот такая встреча. А это Гриша, моя сопровождающая, опера московского главка. Представив Гурова и Кричко, Смирнов обнял Мохнатова за плечо, и они, обсуждая какие-то ведомые только им темы, пошли к виднеющемуся у перекрестка дому с вывеской, украшающей первый этаж, на которой значилось, что это ресторан «Каймановы острова». Шагая следом, опера, переглянувшись, безмолвно пришли к общему мнению, что этот Гришко им обоим чем-то очень не понравился. Хотя Мохнатов и держался абсолютно адекватно. Шутил, чему-то непринужденно смеялся. Временами с ностальгической грустью вспоминал былое. Приятели внутренне чувствовали. Эта встреча не случайна. Подыгрывая ему и Алексею Юрьевичу, Судя по всему, чрезвычайно обрадованному и растроганному встречей с крестником. Лев и Станислав улыбались шуткам Григория, иногда даже вставляли несколько слов, но внутренне были на стороже, они постоянно ждали какого-то подвоха. Мохнатов нес в себе какую-то непонятную угрозу. Но чего именно от него можно было ожидать, опера понять никак не могли. Гуров предположил, что крестник Смирнова мог быть сотрудником натовской контрразведки, в частности, той же британской Ми-5. Его целью является организация какой-нибудь подставы, чтобы потом шантажируя своего крёстного, получить от него секретные сведения, не утратившие срока давности. Стас, с которым он шепотком поделился своими подозрениями, с ним согласился полностью. Теперь они чувствовали себя как на минном поле. Напрямую сказать своему подопечному о возникших подозрениях они никак не могли. Махнатов не отходил от Алексея Юрьевича ни на минуту. Объявить об этом вслух тоже было не очень уместно. Во-первых, кроме интуитивных догадок, у них ничего не было. Во-вторых, кроме заурядного глупого и бессмысленного скандала, из этой затеи больше ничего не получилось бы. Оставалось лишь отслеживать ситуацию, чтобы при потенциально опасном развитии событий можно было вовремя сказать: "Стоп". Пройдя в фишенебельный ресторан, где швейцар, как перед хорошо знакомым клиентом, поднял перед Махнатовым фуражку, они сели за столик в отдельном кабинете с окнами, выходящими на живописный бульвар. Обслуживавшая их столик круглолицая улыбчивая официантка, с виднеющейся из-под фирменной шапочки длинной косой, уложенной на голове Аля Тимошенко, тоже явно была хорошо знакома с Григорием. Когда она удалилась за сделанным им заказом, Махнатов пояснил, кивнув ей вслед: "Кстати, тоже почти наша землячка. Она из Львова, зовут Христий. Приехала сюда подработать, вышла замуж за одеснского и осталась тут навсегда. Стопудовая бандера". Неприязненно пробормотал Кричко, склонившись к уху льва. «Что вы говорите?» Прервав на полусловие свое очередное оповествование, улыбчиво поинтересовался Григорий. «Я говорю, врожденная манера держаться, где бы человек ни оказался, все равно говорит о том, откуда он прибыл», изобразив столь же дружелюбную улыбку, пояснил Стас. «Русского узнаешь везде и всюду, даже если он всю жизнь прожил среди тех же англичан». «Да, да, вы совершенно правы», — закивал Мохнатов. Я в Англии уже больше 15 лет, а во мне всё равно везде и всюду сразу узнают русского, непринуждённо рассмеялся он, подыгрывая его весёлости, а пира внутрине чувствовали. Эта непринуждённость явно с фальшивинкой. Что-то вынужденное, и наигранное было в жизнерадостном облике Григория, что-то тёмное и мрачное маячило за этой ширмой показной весёлости и радодушие. К их досаде, чрезвычайно растроганный этой неожиданной встречей, Смирнов не замечал того, что видели Лев со Стасом. Скорость стол украсился уймай тарелок и блюд, целой батареей бутылок с самыми разными этикетками. Закончив сервировку, официантка изобразила что-то наподобие Книксина, добавив с блестятельной улыбкой: "Щиро витаем, шановні панове". "Ну что, друзья, приступим?" откупорив одну из бутылок, подмигнул Махнатов и наполнил бокалы. Внутренне ожидая подвоха, приятели поднесли бокалы крту, и лишь убедившись в том, что сам организатор этого застолья полностью осушил свой Тоже выпили вино. Напиток оказался очень даже неплох. Не спеша приступая к какому-то мясному блюду с замысловатым названием, Гуров мысленно перебирал варианты того, каких подвохов следовало ожидать от этого подозрительного хлебосола. Если он связан с МИ-5, то отрава в ход будет пущена едва ли, размышлял он, прислушиваясь к разговору Григория Алексеевича, ударившихся в воспоминания о покойном отце Ахнатова. Тут скорее стоит ожидать снотворного. Но что это им может дать? Мы со Стасом для контрразведки никакого интереса не представляем. Впрочем, нас в отключке могут держать достаточно долго, пока из Алексея Юрьевича будут выкачивать информацию. А если Махнатов связан с террористами? О, это уже будет совсем другой, как говорится, кленкор. В общем, будем пить только то, что пьёт он сам. А там будет видно. Это было последнее, о чём подумал Гуров. Он уже не видел, как один за другим павалились на стол и Стас, и Смирнов, мгновенно исчезнув из этого мира, провалившись в чёрное небытие, где ни пространства, ни времени, ни горести, ни радости. Ничего. Они уже не видели, как через потайную дверь, скрытую за навеской, в ресторанный кабинет вошли несколько дюжих парней, часть из которых была европейцами, но большинство явно принадлежали к карапскому этнотипу. Девять грузности сопровождающих старика Неизвестные вывели всех троих по какому-то коридору на задворки ресторана, где стоял фургончик мороженщика. Загрузив недвижимых людей в утробу металлической будки с нарисованными на ней весёлыми пингвинами, лакомившимися шоколадным эскимо, неизвестные во главе с мохнатовым помчались куда-то по улицам Лондона.